И латники тем заногощали плечо, Яко отмыкают скрынницу, И вынимали мечом из лопатки У какой меру, у какой белку, А у какой пчелиный сот. Иногда встречается на свете Большое сильное чувство. К нему всегда примешивается жалость. Предмет нашего обожания тем более кажется нам жертвою, чем более мы любим. У некоторых состраданиях к женщине переходит в те мысли мои пределы. Их отзывчивость помещает их в несбыточные, ненаходимые на свете, в одном воображении существующее положение. И они ревнуют ее к окружающему воздуху, к законам природы, к протекшим до нее тысячелетиям. Юрий Андреевич...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 чего же тирания предания так захватило его? Отчего к невразумительному вздору, к бессмыслице, небылице отнесся он так, точно это были положения реальные? Лария приоткрыли левое плечо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного вделанного в шкаф тайничка, поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной полости показались хранимые ее душою тайны. Чужие посещенные города, чужие улицы, чужие дома, чужие просторы потянулись лентами, раскатывающими с лент, вываливающими со свертками лент наружу. О, как он любил ее! Как она была хороша! как раз так, как ему всегда думалось и мечталось, как ему было надо. Но чем? Какой стороной с твоей? Чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в разборе? О нет, нет. Но той бесподобно простой и стремительной линией, какой вся она одним махом была обведена кругом сверху донизу творцом.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 «Корову твою отчитал я, выздоровит!» «Молись, Божьей Матери, все бы света черток и книга слов животного!» Шли бои у западных границ тайги. Но она была так велика, что на глаз ее это разыгрывалось как бы на далеких рубежах государства —